Глава сорок Я отстранилась, словно ошпаренная, а воображение тут же нарисовало ту самую жуткую тварь, которая преследовала меня. На улице разгулялась непогода, по подоконнику шуршал дождь, отдаленные раскаты ночного грома заставляли невольно вжиматься в Гидеона. Мои руки лежали на вздымающейся груди дракона, а я чувствовала жар, идущий от его тела сквозь тонкую сорочку. Только сейчас я увидела его руку, застывшую между моей покрытой мурашками кожей и корсетом. «Помогите!» — раздалось на весь дом, а Гидеон отстранил меня. Прижимая к груди корсет, я бросилась вслед за генералом, любуясь его широкими плечами. И когда это он успел снять мундир, оставшись в одной сорочке и штанах? а — слышался голос, а я с ужасом понимала, что голос мужской. Ворвавшись в покой инквизитора, я ожидала увидеть страшное чудовище с окровавленной пастью и Анны Ри, которая отгоняет чудовище и орет, что это ее половинка, и чудовищу достаточно того, что она уже успела отгрызть. «Что такое, мистер Кар? влетела мама следом за нами, немного опоздав. Следом за ней бежал отец, кутаясь в халат. «Уберите от меня это чудовище!» прошептал инквизитор, показывая на зашторенное окно. «Вы орали так, словно вас пытаются обесчестить?» Возмутилась мама, подходя к окну. «А вы думаете, с какой целью она сюда лезет?» Заорал инквизитор, кутаясь в зловещий халат, похожий на мантию чернокнижника. Мама отдернула штору, а я увидела нечто жуткое. Она напоминало призрак, только из белой рубашки вниз торчали волосы. А тут как раз молния сверкнула, а это что-то зловещее зашевелилось, трогая стекло. — Миссис Джоун, — произнес Гидеон, — когда чудовище лезет в окно свидетеля со стороны жениха, это тоже плохая примета. — Почему свидетеля? — возмутился инквизитор, доставая какую-то штуку, явно для отстрела нечисти. — Я, может, хочу быть свадебным прокурором. — Не свадебным, потерпевшим, и ладно, — послышался голос отца. «О, богиня!» — зашлась мама. «Это же Анна Ри. Срочно откройте окно! Там моя дочь!» «Миссис Джоун!» — послышался голос инквизитора. «Давайте вы назовете сумму, за которую вы согласны не открывать окно». «Анна Ри бросилась я, открывая защелку себе по пальцам. «Ой! Тьфу!» — выдала Анна Ри, почему-то вися вниз головой и путаясь в ночной рубашке. «О, доченька, ты наверняка страшно перепугалась!» Бросилась мама, помогая Анне Ри слезть. Генерал подлетел и стащил ее вниз. «Милая, ты как?» Мама тряслась вокруг Анны Ри, которая одергивала рваную ночную рубаху. «Милая, ты что делала?» «Хотела пожелать любимому спокойной ночи», заметила Анна Ри, собирая в пучок мокрые волосы. «А чуть не пожелала землю пухом», — огрызнулся инквизитор. «Я просто случайно зацепилась, когда лезла к нему в окно» возмутилась Анна Ри, пока мама тискала ее и прижимала к груди, и повисла вниз головой. Мама уводила Анну Ри. я осматривала старинные артефакты, которые инквизитор разложил на столе. Отец задержался буквально на пару мгновений, а потом вышел следом за мамой. Спокойной ночи, пожелали все инквизитору. С каждым шагом мне становилось все более нервно и тревожно. Дверь в брачные покои открылась. Я сняла платье и забралась под одеяло. Что было дальше, я не помню, поскольку провалилась в сон. Утром я открыла глаза и зажмурилась от яркого света. В комнате я была одна. Кровать рядом была даже не разложена и не примята. Найдя платье, я надела его и направилась в сторону покоев мамы. Мне хотелось узнать новости про Дриану. Мне было важно знать, нашли ли мою сестру. Дорогая, я тебя поздравляю. Я следила за вами и видела, как вы с генералом зашли в одним покое. Мама обняла меня с порога, не давая сказать ни слова. Теперь ты стала женщиной, и уже не нужно закрывать ушки на некоторых пикантных темах, и вряд ли кто-то обвинит тебя в бесстыдстве, когда ты скажешь, что знаешь, откуда берутся дети и куда посылают некоторые бесстыдники. Эм опешила я, глядя на маму. «Только не говори, что ничего не было», прошептала мама, глядя на меня. «Не было», — ответила я. «Ты лучше скажи мне, что-нибудь известно про Дриану?» «Нет, милая, пока никаких вестей», произнесла мама и тут же погрустнела. «Но мы не прекращаем поиски». «Госпожа!» — заорала служанка, влетая в покое. «В районе Блэкфорда найдена мертвая девушка». «О, нет».